Это узкий проспект, обожженный до пузырей палящим солнцем, Уолл-стрит, биржа и Ломберт-стрит Нью-Йорка. Много богатств с головокружительной быстротой возникло на этой улице, и много было на ней не менее головокружительных банкротств. Иным из тех самых торговцев, что околачиваются здесь сейчас, случалось, подобно богачу из Тысячи одной ночи, запереть в сейфе деньги, а, открыв его, обнаружить одни сухие листья. Внизу, у набережной, где букшприты кораблей протягиваются над тротуарами и чуть не влезают в окна, стоят на якоре прекрасные американские корабли, благодаря которым американское пароходство считается лучшим в мире. Они привезли сюда иностранцев, которыми кишат все улицы. Возможно, их здесь не больше, чем в других торговых городах, но повсюду у них есть свои излюбленные прибежища, и их не так-то легко обнаружить, а здесь они заполонили весь город. Мы снова должны пересечь Бродвей. Нам становится словно немного прохладнее при виде больших глыб чистого льда, которые везут в магазины и бары, а также ананасов и арбузов в изобилии выставленных на витринах. Смотрите-ка, какие здесь прекрасные улицы и просторные дома. Уолл-стрит пышно обставляла и потом опустошала многие из них. Дальше большой зеленый тенистый сквер. А вот это наверняка гостеприимный дом. И вы всегда тепло будете вспоминать его обитателей. Дверь открыта, и вы видите целую выставку растений внутри, а ребенок со смеющимися глазами смотрит из окна на маленькую собачку внизу. Вас удивляет, зачем тут в переулке этот высокий флагшток, на верхушке которого красуется нечто вроде головного убора, статуи свободы. Меня тоже. Но здесь у всех какая-то страсть к высоким флагштокам, и если угодно, вы через пять минут можете увидеть его двойник. Снова через Бродвей. И покинув пеструю толпу и сверкающие витрины магазинов, мы вступаем на другой длинный проспект — Бауэри. А вон дальше, видите, железная дорога. По ней рысцой бегут две рослые лошади, везущие без особого труда два-три десятка людей, да еще большой деревянный ковчег в придачу. Магазины здесь победней, прохожие не такие веселые. Тут покупают готовое платье и готовую еду, а бурный водоворот экипажей сменяется глухим грохотом тележек и повозок. В изобилии встречаются вывески, похожие на речные буйки или маленькие воздушные шарики, привязанные веревками к шестам и раскачивающиеся из стороны в сторону. Взгляните, они обещают вам устрицы во всех видах. Они соблазняют голодных, особенно вечером, когда тусклое мерцание свечей освещает изнутри эти напоминающие о яствах слова, и при виде их бродяга, остановившийся прочитать надпись, глотает слюнки. Что это за мрачный фасад? Громада в псевдоегипетском стиле, похожая на дворец колдуна из мелодрамы. Знаменитая тюрьма, именуемая гробницей. Зайдем? Зашли. Длинное, узкое, очень высокое здание с неизменными железными печками. Внутри по кругу идут галереи в четыре яруса, сообщающиеся при помощи лестниц. Посредине, чтобы удобнее было переходить с одной стороны на другую, от галереи к галереи перекинут мостик. На каждом мостике сидит человек и дремлет, или читает, или болтает с праздным собеседником. На каждом ярусе друг против друга, двумя рядами, Тянутся маленькие железные двери. Они похожи на дверцы печей, только холодные и черные, словно огонь в печах погас. Две или три из них открытые, и какие-то женщины, склонив головы, разговаривают с обитателями камер. Свет падает сверху через окно в потолке. Впрочем, наглухо закрытое, так что два полотнища, заменяющие вентилятор и прикрепленные к нему, праздно висят, как два поникших паруса. Появляется человек с ключами, он должен показать нам тюрьму. Малый, приятный наружности и по-своему вежливый и предупредительный. Эти черные дверцы ведут в камеры? Да. Все камеры заполнены. А как же, полным-полнешеньки. Те, что внизу, несомненно, вредны для здоровья? Да нет, мы сажаем туда только цветных, чистая правда. Когда заключенных выводят на прогулку? Ну, они и без этого не дурно обходятся. Разве они никогда не гуляют по двору? Прямо скажем, редко. Но бывает, я думаю. Ну, не часто, им и без того весело. Но, предположим, человек проводит здесь целый год. Я знаю, что эта тюрьма лишь для преступников, обвиняемых в тяжких преступлениях, и они сидят здесь, пока находятся под следствием или же в ожидании суда, но здешние законы дают преступникам много возможностей для всяческих проволочек. Если, например, подано заявление о пересмотре дела или об отсрочке приговора, или еще что-нибудь подобное, заключенный, насколько я понимаю, может пробыть здесь целый год, не так ли? Пожалуй, что и так. И вы хотите сказать, что за все это время он ни разу не выйдет из этой маленькой железной дверцы, чтобы поразмяться? Может, и погуляет самую малость. Не откроете ли одну из дверей? Хоть все, если желаете. Засовы громыхают, и скрижещут, и одна из дверей медленно поворачивается на петлях. Заглянем внутрь. Маленькая голая камера, свет проникает в нее сквозь узкое оконце под самым потолком. В камере имеются примитивные приспособления для умывания, стол и койка. На койке сидит человек лет шестидесяти и читает. На мгновение он поднимает глаза, нетерпеливо передергивает плечами и снова устремляет взгляд в книгу. Мы делаем шаг назад, дверь тотчас захлопывается и засовы задвигаются. Этот человек убил свою жену, и его, вероятно, повесят. Давно он здесь? Месяц. Когда его будут судить? В будущую сессию. То есть когда же это? В будущем месяце. В Англии даже человеку, приговоренному к смертной казни, Ежедневно дают возможность подышать воздухом и поразмяться в установленный час. Вот как! С каким изумительным, непередаваемым хладнокровием произносит он эти слова и как неторопливо ведет нас на женскую половину тюрьмы, постукивая на ходу ключом по перилам лестниц, точно щелкая железными кастаньетами.